Глава четвертая. Протокол. Старший лейтенант положил папки на учительский стол, ослабил галстук и кивнул, будто собирался объявлять тему урока. — Кратко по ходу, — сказал он. Первой обнаружила тело девушка, Любовь Андреева. Утром провожала отца на самолет. Обратно пошла окружное через пшеничное поле. На обочине увидела. Прибежала ко мне. Я сразу позвонил в отдел. «Вызвал следственно-оперативную и скорую. Из райотдела прислали оперативника. Мы вместе с ним осматривали место. Парень молодой и все больше склоняется к версии дорожно-транспортного происшествия. Он считает, что мотоциклист ехал в темноте и на большой скорости. Не заметил яму, вовремя не сбросил скорость. Мотоцикл подкинуло, водитель вылетел из седла, перевернулся в воздухе и ударился головой о бензобак или мотор». «Мгновенная смерть. Но я думаю по-другому». Он раскрыл папку, развернул протокол и начал читать по строчке, водя пальцем. «Время смерти — около половины первого ночи. Причина — удар тяжелым предметом по затылку. Дорожно-транспортное происшествие исключается по причине, что мотоцикл был полностью остановлен самим водителем, поставлен на нижние ножки и заглушен. Впоследствии упал сам, либо его толкнули». Ключ зажигания остался в замке. Расстояние от мотоцикла до тела — 3 метра 20 сантиметров. Кассы с бобинами кинопленок не тронуты, привязаны к багажнику. Карманы у потерпевшего вывернуты, в них пусто. По идее, у него должна была быть выручка после показа фильма в нашем клубе. — В каком положении был ключ зажигания? — уточнил Туманский. — В вертикальном, то есть нейтральном положении. Зажигание было включено, но двигатель заглушен. Когда мотоцикл опрокидывается, мотор долго работать не будет. — Почему киномеханик вообще оказался ночью за деревней на полевой дороге? — снова спросил Туманский, облокотившись на край парты. — Куда он должен был вернуться после сеанса? — Домой. — Куда ж еще? — ответил Прохоров. — Он живет недалеко от библиотеки. Почему он поехал в поле, не знаю. — Это и странно. «Судмедэксперт выезжал?» — спросила Валентина. «Привезла скорая», — кивнул участковый. «Составил протокол. Давайте зачитаю». Он перелистнул, начал читать сухим голосом. «Рана в затылочной области, вдавленный перелом, контакт с твердым предметом сверху вниз, сзади вперед, которым может быть бензобак или выпуклая часть мотора». Дополнительных повреждений, указывающих на волочение, нет. Смерть от черепно-мозговой травмы. Илья, который все это время, казалось, безучастно рассматривал портреты писателей, вдруг спросил. Следы на месте? Клеи, следы обуви, что-то еще за что можно зацепиться? Пшениц местами примят, ответил Прохоров. Как будто кто-то сидел, ждал. На пыли выраженных отпечатков нет. Пыль мелкая, как пудра, след не держит. По кромке плотный грунт с травой, там ничего не отпечатывается. Мотоцикл под присмотром бригадира, не трогаем. Ждем ваших экспертов, чтобы снять отпечатки. «Родственники», — спросил Туманский, — «кто у него есть?» «Жена Надежда. Детей нет. Она у нас библиотекарь. Семья, ну, как сказать, условная». Участковый снова поправил галстук. Надя даже не волновалась, что он не пришел ночевать, а утром спокойно ушла на жуки. «Что значит на жуки? уточнила Валентина. «Так мы называем ручной сбор колорадских жуков», — пояснил Прохоров. «Идем вдоль бороденок картошки и жука вместе с листочком в ведро. Потом кто бензином поливает и сжет, кто дихлофосом. Иначе картошка пропадет. У нас это каждый год». «То есть жена привыкла, что Сашка после сеанса мог не появиться дома?» — уточнил Туманский. «Похоже, да», — пожал плечами Прохоров. По крайней мере, удивления не показывала. «Как выглядели карманы?» — спросила Валентина. «Вывернуты до конца или частично?» «Частично. Фуфайки и брюк. Мелочи нет и никаких документов. Паспорт дома у жены». «Если мотоцикл был поставлен на подножку, — подумал вслух Илья, — значит, пострадавший остановился с намерением сойти с мотоцикла, так?» «Вот и я так думаю», — кивнул участковый. оперативник считает, что подножка могла раскрыться от удара при падении. И еще, кассы с бобинами на месте, не погнутые, не раскрыты, привязаны крепко, ремни целые. Туманский вынул спички, покрутил коробок в пальцах и убрал обратно. Но «Ну вот ты настаиваешь на версии убийства, сказал он пристально глядя в глаза участковому. Но разве была причина, чтобы его кто-то убил? У него были враги? Он с кем-то конфликтовал? — Не знаю, — нехотя произнес участковый, глядя в окно. — Не готов ответить. Мне нужно время. — Хорошо. Идем так, — хлопнул в ладоши Туманский, причем так громко, что Валя невольно вздрогнула. — Сейчас выезжаем на место, смотрим мотоцикл, пшеницу и сдутые ветром следы. Снимаем отпечатки. Потом я поговорю с женой Сашки и заведующим клуба. «Нужно понять, почему он ночью поехал в поле». «Я могу только двоих взять», — виновато произнес участковый. «Я пройду по деревне пешком», — тотчас решил проблему Илья. «Отлично», — повеселил участковый. «Документы оставляю у вас». Он встал, завязал тесемки папки. «Вы как выйдете из школы, так поверните к магазину», — начал он объяснять Илье маршрут. Но тот прервал. «Я найду», — заверил Илья. Вы мне только подскажите, где живет Люба Андреева, которая первая нашла тело. Зайду к ней, познакомлюсь.